Глава шестая Вылетела, и тут же влетела в симпатичную рыжую девушку, одетую в оранжевую мантию и черную шляпу. «Извините, о, ты новенькая!» Она глянула в какой-то свиток. «Мейта Лайбен?» «Да». «Я твой куратор. Меня зовут Лариса Карван. Я учусь на третьем курсе». и буду помогать тебе в первый месяц обучения. Идём, провожу в общежитие». Я выдохнула. Академия оказалась мне огромной. Судя по виду из окна, она была даже больше, чем город, в котором я выросла. И народу в ней было точно больше. Все эти разноцветные мантии немного пугали, и еще возник вопрос. «А зачем так много одежды выдают?» «Да это немного». Отмахнулась Лариса. Пару раз на боевке или на ведении нырнешь в канаву и поймешь, что выдают мало. А очищающие артефакты одежду не берегут. Пока еще бытовые заклинания освоишь. Так, идем быстрее. Сейчас первочки набегут. Не хочу в очереди стоять. Запоминай, все, что относится к ведьминскому факультету, отмечено оранжевым цветом. Я крутила головой, стараясь все увидеть и понять. Из здания мы вышли не сразу. Сначала спустились на первый этаж, пробежали по галерее и, наконец, очутились в просторном дворе. «У каждого факультета свое общежитие, своя столовая и деканат», — заговорила ведьма, указывая мне на здание приятного кирпично-оранжевого цвета. «А вот полигоны...» Монстрятник, лаборатория — те общие, ну и аудитории в главном корпусе. Первокурсники сначала там лекции слушают, а уже со второго курса переходят в здание факультета. Я молча неслась за ведьмой, удивляясь количеству рыжих девушек, попадающихся навстречу. Встречались и тёмненькие, но меньше. А уж блондинок я вообще ни одной не видела». В связи с этим назрел вопрос, и я решилась. «Лариса, а ведьмы что, все рыжие?» «Что? Нет», — рассмеялась старшекурсница. «Всякие есть. Просто именно рыжим легче дается связь с природой. А темных часто к себе факультет темных сил переманивает. Блондинок травники и зельевары увести стараются». «Наша декан, знаешь, как ругается, когда у нее перспективную ведьму уводят. Но рыжих везде ведьмами зовут, поэтому мы не торопимся менять факультет». Я немножко выдохнула и успокоилась. Оказалось, зря. Моего куратора окликнули. «Эй, Лэри, кто это с тобой? Что за заморажка?» Девушка повернулась и напряглась. «Вот ведь...» «Боевикам опять делать нечего». «Боевикам?» Я хлопнула ресницами, но тут же узнала тех самых парней, которые торчали в зале. «Пурпурные мантии? Те еще задаваки. Мускулы нарастили, про мозги забыли», фыркнула Лариса и тут же ответила громко и выразительно. «Что, Крис, забыл, как сам первачком был?» Парни заржали, как кони, Принялись подкалывать друг друга, но в разговоре все равно упоминали заморашку и даже вонючку. И во мне нарастал бессильный гнев. «Ну что я могу против такой вот горы мышц? Погрозить пальцем или метлой?» Так они и испугались тощей девчонкой в мятых юбках. «Вот если бы у меня была магия...» «Эй, не обращай внимания на этих придурков!» — сказала мне Лариса. «Да я так?» — смутилась я. «Вижу я, как так!» — фыркнула девушка. «У тебя глаза светятся, как болотные огни. У нас много кто желает боевикам навалять. Да только они все амулетами боевыми обвешаны и щиты ставят на автомате, даже во сне. Так что это дело пустое. Хотя староста общежития...» уже три года обещает подарить свою лучшую безразмерную торбу тому, кто сумеет сделать боевикам пакость. Очень они ее в свое время обидели. Я промолчала, но запомнила слова куратора. После смерти бабушки я впала в ступор и почти перестала реагировать на окружающий мир. Потому и позволяла Берте щелкать меня ложкой, хозяину таверны обсчитывать... а соседям — бронить. Но пройденное испытание странно меня встряхнуло. Захотелось жить и не спускать никому оскорбления. Однако дурой я не была. Помнила, что рассказывали у нас в городе про магов. Они в период роста силы похожи на капризных детей. Сначала разнесут своей магией курятник, а потом оплакивают поджаренных перьях птичек. Похоже, Академия разбудила мои спящие силы и теперь меня кидала из крайности в крайность. Лучше воздержаться от эмоций и уделить внимание тому, что говорит Лериса. Вот, знакомься, это мистрис Дея, комендант женской части ведьминского общежития. «Здравствуйте», — пролепетала я. Сурового вида необъятная дама в оранжевом жилете поверх зеленой блузки — оглядела меня и сказала «Уже с метлой? Интересные нынче адептки пошли». После этих слов она удалилась в глубину помещения, похожего на склад. «А что не так с метлой?» — осторожно уточнила я. «Не каждая адептка может себе метлу собрать», — поделилась знаниями рыжая ведьма. «Некоторые до третьего курса тянут, то сил не хватает». то знаний. А ты прямо на испытании умудрилась. Значит, ведьма сильная и толковая. Я зарделась от похвалы, но решила продолжить разговор. «Комендант женской части?» Я опять глупо хлопнула глазами, понимая, что мы здесь задержимся. «А есть мужская?» «Конечно, есть». Тон старшей адептки стал снисходительным. «Ведьмаки тоже рождаются в семьях с магическим даром. Только там условий много». «Условий?» — я повторяла, как попугай, но не стеснялась этого. «В конце концов, я новичок, и чем быстрее узнаю основные законы этого мира, тем быстрее привыкну к нему». «Я точно все не знаю», — отмахнулась Лариса. «Типа седьмой сын седьмого сына или единственный сын третьей дочери». Это все проходят на маг генетике четвертый-пятый курс. Нам еще не читали. Я опять потаенно вздохнула. В нашем мире и ведьмы-то не было. Были маги и магички. А про ведьмы рассказывали в страшных сказках, добавляя, что всех коварных старух, крадущих детей и скот, сожгли на кострах. Пока я слушала и переживала, мистерис Дея, Выбралась из глубины склада и бухнула на стол огромную связку одежды, обуви и еще каких-то предметов. «Простите, мистерис Дея, я это не подниму», — пробормотала я, оценив эту гору всего. Ведьма хмыкнула, сделала пас, и вся куча всплыла в воздух. «Держи, адептка!» — она протянула мне камушек с дырочкой, через которую был продернут шнурок. «Комната пятьдесят семь. Здесь все. Ужин через час. Не опаздывай». «Ужин?» — я сглотнула, понимая, что живот подвело. «Я тебя в столовую провожу», — пообещала Лариса. Идем быстрее. Куриный бог заряд недолго держит». И мы опять побежали. На этот раз вверх по лестнице.